Глава пятая. Когда я возвращаюсь домой, отца ещё нет, поэтому я разжигаю горелку и начинаю готовить ужин. Обычно в такие моменты я включаю телевизор, но сегодня мне не до него, занят размышлениями. И очень зол из-за кита. Не потому что не смог познакомиться с экспертом и рассказать ему про свой проект с крабами-отшельниками, а потому что полицейские поступили неправильно. Если бы они дождались прибытия эксперта, Он измерил бы раны, взял разные пробы и образцы, которые нужны для науки. А теперь ничего не выйдет. Они выкинули самую главную улику, которая у них была. Не могу не усмотреть аналогии с тем, как полиция провалила дело Оливии Каррон. Та детектив, что допрашивала меня, по сути проигнорировала информацию о том, откуда Оливия узнала про дискотеку в спасательском серф-клубе. Что еще интересно они проглядели? Тут я думаю об Эмили и о том, какое у неё становится лицо, когда она заговаривает про девочку. Я знаю, почему. Эмили боится, как бы то, что случилось с Оливией Карен, не произошло с ней. Так, может, мне всё же стоит заняться этим делом? Может, я смогу раскрыть его, пока полиция топчется на месте? В конце концов, отец всегда говорит, что полицейские — бездари и взяточники. В каком-то смысле то, что я ищу ребёнок, играет мне на руку. Вот, например, когда сегодня мистер Мэтьюс с полицейским разговаривали на пляже, то отошли подальше от остальных взрослых, чтобы их не услышали. Но на меня не обратили внимания. Большинство людей в городе обращается со мной, будто я невидимка. Так может, не такая уж и безумная идея попытаться понять, что произошло. Я ведь уже давно занимаюсь разными проектами, и у меня получается. С другой стороны, я и без того достаточно занят проектом, школой, и много чем еще. Сам не знаю. Пока готовится ужин, я несколько раз меняю свое решение. Я делаю спагетти-болоньезы, потому что их любим и я, и отец. Но когда отец приходит домой, то сразу говорит, что очень устал. Он опять в своем странном настроении. Наверное, красил слишком долго. Первым делом он открывает банку с пивом, потом молча берет свою тарелку и усаживается перед телевизором. Иногда я смотрю телевизор вместе с ним, но сегодня слишком взволнован, и мне нужно подумать. Поэтому я ем на кухне. Поев, поднимаюсь в свою комнату. Надо бы сделать домашнюю работу, но за учебники я не сажусь. Вместо этого создаю в ноутбуке новый документ и начинаю записывать всё, что помню про дело Оливии Каррон. Получается вот что. Дата пропажи. 26 августа. Место. Спасательский серф-клуб «Силверли» — вечеринка в честь конца сезона. Общие сведения Оливия каран шестнадцатилетняя девочка, остановилась на две недели в коттеджах Сифилд в номере 1 вместе с братом, 14, и родителями. Возраст неизвестен, но оба старые. На половине своего пребывания посетила дискотеку в спасательском серф-клубе, расположенном примерно в 50 ярдах от коттеджа. Родители утверждают, что ни в тот вечер, ни на следующий день в коттедж она не вернулась. В воскресенье 27 августа полиция начала поиски с привлечением патрулей с острова, а затем с континента. Съехалось много полицейских машин, я насчитал 7 припаркованных в ряд. У некоторых полицейских были собаки, а ещё на пляже приземлился вертолёт. Многие местные тоже помогали в поисках, но не отец и не я. Никаких следов Оливии обнаружить не удалось. В понедельник, 28 августа, каникулы ещё продолжались, поэтому в школу никто не ходил. Поиски были усилены. Помимо полицейских, в них принимала участие береговая охрана с катерами и аквалангистами. История попала во все газеты, в некоторых на первую полосу. Я имею в виду национальные газеты, а не только «Айленд Таймс». Во вторник 29 августа поиски продолжились. Утром женщина из полиции пришла к нам поговорить с отцом, потому что та семья останавливалась в нашем коттедже. Но отец сказал, что даже не встречался с ними. Тут я сообщил ей, откуда Оливия узнала про дискотеку. После обеда мы с отцом видели со двора, как полиция обыскивает дюны. Они продолжали работать, даже когда стемнело. В темноте нам хорошо были видны их фонарики. Я уже начал писать про среду, но тут понял, что больше сказать мне нечего. Поиски продолжались, но результаты не давали. Так было с самого исчезновения Оливии. Я решил, что самая главная часть — это та ночь, когда она пропала. Поэтому зашёл в интернет на сайт Eastern Daily News. Там как-то опубликовали подробную хронологию её последних подтверждённых перемещений. Я скопировал хронологию в свой документ. Хронология. Суббота, 20.30. Оливия приходит в спасательский серф-клуб «Силверли» на вечеринку в честь окончания сезона с матерью, отцом и братом. Она сразу же присоединяется к группе девочек-подростков, с которыми познакомилась и подружилась в предыдущую неделю. Суббота, 21.00. Оливия с подружками едят возле зоны барбекю. Все видят, что они смеются и выпивают. суббота Оливия с подружками первые начинают танцевать и танцуют около часа. Оливия выглядит веселой и полностью довольной вечеринкой. Суббота, 22.37. Семья Оливии уходит с вечеринки и возвращается в коттедж, расположенный менее чем в 100 ярдах от клуба. Перед этим мать напоминает Оливии, что она должна быть дома не позже полуночи. Оливия обещает. Это последний раз, когда ее видят члены семьи. Суббота, 23.00. Оливия с подружками выходят из помещения, потому что вечеринка продолжается на улице. Они болтают и выпивают. С 23.00 до часу 00 Оливию видят несколько раз, но данные расходятся, она то ли на пляже, то ли в клубе. Воскресенье, час 15. Вечеринка подходит к концу. Многие гости уже разошлись. Остались преимущественно подростки и молодежь чем сильно пьяные воскресенье час30 дискотека официально заканчивается клуб закрывается двери запирают группа молодежи некоторое время остается поблизости после чего многие отправляются на вечеринку в дом 45 по принцесс стрит в квартиру которую арендуют члены спасательского серв клуба silverверли показания насчет того была там оливия или нет расходятся воскресенье 400 Импровизированная вечеринка в доме 45 по Принцесс-стрит заканчивается. Большинство участников расходятся. Некоторые остаются ночевать в доме. Воскресенье, 8.00. Сьюзан Каррен обнаруживает, что её дочь Оливия не вернулась в коттедж, но решает, что та заночевала где-то ещё. В полицию семья звонит только около полудня. Воскресенье, 11.45. Джозеф Карр обращается в полицейский участок Силверли с заявлением о пропаже дочери Оливии Карр. Время уже позднее. Перечитываю всё, что записал, и моя уверенность ослабевает. Решаю, что идея Эмили, чтобы я расследовал дело Оливии Карр, всё-таки сумасшедшая. К тому же, я сильно устал. Нажимаю на крестик в углу, чтобы закрыть файл, и компьютер спрашивает: "Хочу ли я его сохранить?" Уже почти говорю "нет". Но в последний момент передумываю. Создаю новую папку «Морское блюдечко» и сохраняю его туда. «Морское блюдечко» — собирательное наименование для ряда раковинных брюхоногих моллюсков, чьи раковины не завернуты спиралью. Я заметил, что большинство людей не интересуются морскими блюдечками. Поэтому если мой компьютер взломают, в папку с таким названием заглянут в последнюю очередь. Защищаю файл паролем, как все свои документы, на всякий случай. Потом переодеваюсь в пижаму и ложусь спать.